По приказу командования соединение двинется дальше. А здесь для отвлечения внимания и диверсионной работы остается группа во главе с Болицким. 23 августа распрощались с группой Балицкого. К 19 часам приготовились к движению. В 19.30 шагом марш. Колонна бесшумно двинулась. Только изредка под ногами Слышно похрустывание сухих веток. Идем болотистой местностью. Идти трудно. Каждый партизан несет на себе свои вещи, боеприпасы, оружие. Только кухня на вьюках. Пройдя 8 километров, сделали привал вблизи домика лесника. Здесь начинается переправа через реку и путь. Берега топки, навьюченные лошади, утомленные в походах, Еле вытаскивают ноги. Часть обессилевших лошадей так и не смогла выйти. С них снимали вьюки и распределяли по бойцам. К полуночи достигли реки. Бойцы разделись до нога. Глубина больше полутора метров, поэтому весь груз надо нести над головой. Реку форсировали благополучно. Теперь мы на белорусской земле. Утро. Не спуская глаз, смотрели бойцы на село, думая про себя, как бы выйти из колонны, чтобы достать кусочек хлеба или вареную картофелину. Но без разрешения никто не имеет права никуда уходить. Вскоре достигли места дневки, и отряд наш начал размещаться. После размещения стали рыть колодцы, чистили картофель чтобы сварить завтрак, а некоторые легли отдыхать. Отряд, посланный на уничтожение противника, окружил общежитие полицаев и начал вести огонь по дому. Ошеломленные предатели, не ожидавшие партизан, начали вылетать из здания в одном белье. Меткий огонь партизан уничтожал их тут же. В этом бою был убит политрук Леоненко, ранен Миша Егоров. Партизаны забрали все продукты, приготовленные немцами – масло, хлеб, мед. Завтрак был вкусный и богатый. На пути движения было много рябины. Мы с жадностью срывали кисти с ягодами и ими питались на протяжении дня и ночи. 25 августа форсировали реку Бесеть. Отряд не делал привала, стараясь скорее оторваться от противника который подтягивал силы. Ребята еле передвигают ноги. Через каждые 200-300 метров падали на сырую землю от усталости. Командование разрешило отдых на 4 часа, чтобы сварить обед. Заготовили дрова, вырыли колодцы, как вдруг передается приказание «Оставить варить обед, будет только отдых на 2 часа». Не зная причины, Бойцы начали ругаться, но приказ есть приказ. Делать было нечего, пришлось ложиться на мокрую землю. Уснули, как мертвые. Через полтора часа команда приготовится к движению. Третьи сутки идем с боями, почти без пищи и сна. С нами вместе шагают Федоров, Попудренко, Дружинин, Яременко, Рванов. Своих лошадей... Они отдали бойцам, которые не могут идти. Километров за десять до Чечерских лесов, влево село. Командование решило произвести хозяйственную операцию. Выделили боевую группу под командованием политрука 3 роты Кудинова. Несмотря на усталость и голод, партизаны с радостью пошли на эту операцию. Полицейские после первых же выстрелов разбежались. Партизаны узнали у крестьян, где хаты полицаев, где хата старосты. В хате заместителя старосты разведка обнаружила бочку меда, приготовленного немцем. Ребята, видя, что разведчики несут мед, быстро ввалились в хату. Там получилась неразбериха, крик, шум, ругань, все смешалось в одно. Некоторым бойцам Мёду не досталось, и они спросили у хозяйки, есть ли ещё. Она сказала, что больше нет. Но в кладовой нашли ещё две бочки мёду. Потом обнаружили ещё пять бочек. Эти пять бочек доставили в лагерь и организованно распределили по подразделениям.